Теперь, чтобы двигать наше повествование дальше, придется ненадолго вернуться к событиям предшествующего вечера. Вернее, к одному лишь событию, касающемуся Дмитрия Разумихина, любимого родственника главного нашего героя. Сказав Порфирию Петровичу, что нынче навещать товарищу не станет, ибо поздно и незачем, Разумихин, по-видимому, слукавил. То ли не хотел показаться слишком чувствительным, Он всегда этого опасался, ибо при грубости манер сердце имел придоброе. То ли в самом деле не собирался да передумал, однако же из следственного отделения Дмитрий прямиком отправился в столярный переулок, где квартировал Раскольников. По дороге купил булку и колбасы, рассудив, что Родька верно голоден. Вошел в похудшую подворотню пятиэтажного дома, где дорогу ему преградил какой-то нечистый крючконосый тип в грязном фартуке, Покой ему следовало предположить в нем дворника. Человек этот находился в той паре опьянения, когда все и вся вокруг кажется подозрительным и враждебным. Но ты, сказал дворник крепко ухватывая Разумихина за рукав, ты тут-то не могим ходит, то там приличный двор. — А у тебя рожа! — Шел вон! В общем, происшествие самое обыкновенное, какие случаются сплошь и рядом, не стоило бы о нем и поминать, если б не совершенно замечательный ответ бывшего студента. То есть ответа-то никакого и не было. Разумихин лишь коротко взглянул в мутные карие глаза дворника, взял всю его нетрезвую физиономию в пятерню и оттолкнул от себя с удивительной силой, так что обидчик опрокинулся навзничь. Событие это нисколько не омрачило деловитого настроения Дмитрия Прокофьевича. Он, насвистывая, в два счета поднялся по черной лестнице, куда выходили из квартир двери кухонь, по большей части отворенные. Вход в коморку Раскольникова обнаружился под самою кровлею. Разумихин подергал, заперто на засов, значит, дома. Тогда принялся стучать и звать да громко так что с нижнего этажа высунулась Настасья, та самая горничная, которую накануне опрашивал Заметов. — Что это он? Вроде дома не откликается, — стревоженно спросил ее Разумихин. — не что дверь высадить? — Быстрый какой высадить? Настасья грызла яблоко, с любопытством оглядывая крепкую фигуру студента. — Я вот дворника позову, он тебе высадит. — Дворника это навряд ли, — весело отвечал Дмитрий Прокофьевич и снова заорал во все горло. — Родя! Это я, Митька Разумихин! Открывай, колежевой, все равно войду! — Поди к черту! — донеслось, наконец, из-за двери. И Разумихин вздохнул с облегчением. — Фу! — напугал. — Ты болен? — Катись, я сказал! — был ответ. — "Больные они. Шибко больны, — Сообщил Анастасия. — Я штей носила, своих не хозяйкиных, так и тех кушать не стали. Дмитрий Прокофьевич почесал затылок. — Родька, не отворишь, что ли? С той стороны в створку двери что-то ударило. Должно быть, бросили штиблет или сапог. — Ладно, завтра я не один ворочусь, и ты у меня по пляж. Пробормотал сам себе Разумихин, повернулся и побежал по ступенькам вниз. Вместо прощания ущипнул Настасью за бок, чего та не без удовольствия взвизгнула, и впился белыми зубами в принесенную булку, рассудив, что до завтра она все равно зачерствела бы. Это, стало быть, произошло поздним вечером, во вторник. А нынче, около полудня, Дмитрий появился в столярном вновь. Будучи человеком, слова, привел с собою, как обещался, приятеля одного Зосимова, недавнего выпускника медицинского факультета. Настроен Разумихин был очень решительно, Готовы, если понадобится, вышибить своим твердым плечом створку, однако к штурму прибегать не пришлось. Родион Раскольников едва пять минут как вернулся, а вернее еле притащился из полицейской конторы, до такой степени ослабленный обмороком, что упал на кровать, не раздеваясь и даже не прикрыв за собой двери. Таким неподвижно лежащим лицом вниз, почти бесчувственным, и застали его гости. Эге. Ага. — покачал головой Зосимов, — флегматичный и немногословный молодой человек, очень старавшийся держаться солидно, чтобы казаться старее своих лет. — его. Разумикин немедленно исполнил приказание. Причем переворачиваемый даже не открыл глаз. А врач посчитал биение пульса, послушал в трубку легкие и приоткрыл больному века, чтобы посмотреть на цвет белков. Все эти действия, кроме самого последнего, к последствиям к которого мы еще вернемся, заняли довольно много времени, ибо Зосимов вообще отличался обстоятельностью и неторопливостью. Дмитрий Прокофьевич же тем временем оглядел пристанище своего бывшего соученика, да только присвистнул. Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид, своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стен обоями и до того низкое, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок. Мебель соответствовала помещению, было три старых стула, не совсем исправных, крашеный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг. Уже по тому одному, как они были запылены, видно было, что до них давно уже не касалась ничья рука. И, наконец, неуклюжая большая софа занимавшая чуть не всю стену и половину ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в лохмотьях, и служившая постелью Раскольникову. Перед Софой стоял маленький столик. Внимание Разумихина привлекли листки, лежавшие на этом столике. Дмитрий Прокофьевич взял бумагу, увидел, что это письмо, однако нисколько не смутился, рассудив, что из письма, возможно, куда лучше узнает о нынешнем состоянии друга, нежели от него самого.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 чем могла я с моими ста рублями в год пенсиона помочь тебе. Но теперь, слава Богу, мы можем похвалиться фортуной, о чем и спешу сообщить тебе. И, во-первых, угадываешь ли ты, милый Роди, что сестра твоя вот уже полтора месяца как живет со мною? Слава тебе, Господи, кончились ее истязания. Когда ты писал мне тому назад два месяца, что слышал от кого-то, будто Дуня терпит много от грубости в доме господ Свидригайловых, Что могла я тогда написать тебе в ответ? Если бы я написала тебе всю правду, то ты, пожалуй, бы все бросил и хоть пешком а пришел бы к нам. тому я и характер, и чувства твои знаю, и ты бы не дал в обиду сестру свою». Главное затруднение состояло в том, что Дунечка, вступив в прошлого года в их дом гувернанткой, взяла наперед целых сто рублей под условием ежемесячного вычета из жалования и, стало быть, и нельзя было место оставить, не расплатившись с долгом. Сумму же это, теперь могу тебе все объяснить бесценной роде, взяла она более для того, чтобы выслать тебе 60 рублей, в которых ты тогда так нуждался. Несмотря на доброе и благородное обращение Марфа Петровны, супруги господина Свидригайлова и всех домашних, Дунечки было очень тяжело, особенно когда господин Свидригайлов находился по старой полковой привычке своей под влиянием Бахуса. Представь себе, что этот сумасброд возымел к Дуне страсть. Наконец не удержался и осмелился сделать Дуне явное и гнусное предложение, обещая ей разные награды и, сверх того, бросить все и уехать с нею в другую деревню или, пожалуй, за границу. Развязка же наступила неожиданная. Марф Петровна нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дунечку в саду,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 Всему этому причиной была Марфа Петровна, которая успела обвинить и загрязнить Дуню во всех домах. Но, по милосердию Божию, наши муки были сокращены. Господин Сведригайлов одумался и раскаялся, и, вероятно, пожалев Дуню, представил Марфе Петровне полные и очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности. Марфа Петровна была совершенно поражена и вновь убита, как она сама нам признавалась. Она приехала к нам, рассказала нам все.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 Заодно уж Разумихин взглянул и на конверт. Судя по штампу и пометке, письмо было получено на почтамте еще неделю назад, однако вручено адресату лишь позавчера. Дмитрий Прокофьевич хотел кликнуть Настасью, чтобы выяснить причину такой задержки, но здесь как раз подоспел момент, когда медику вздумалось поинтересоваться цветом раскольниковских белков. Это-то действие и вернуло больного в чувство. Раскольников дернулся испуганно уставился на протянувшуюся к его лицу руку и рывком сел на кровати. Ему понадобилось несколько времени, чтобы прийти в себя, но совсем немного. Не прошло и полуминуты, как Родион Романович совершенно взял себя в руки и даже усмехнулся. — А, это ты, — молвил он. — Благодетельствовать пришел. Да с доктором. На Зусимова притом не взглянул, лишь брезгливо отстранил от лица пальца медика. Тут однако же, нисколько не обиделся, а лишь многозначительно поглядев на Разумихина, отошел в сторонку и весь последующий разговор наблюдал в позе стороннего научного наблюдателя исследующего следующего состояния больного. Говорившие, впрочем, тоже про него как бы забыли. «Уши в письмо нас сунул», — зло осказывался Раскольников. «Ты всегда был бесцеремонен. Ну и что думаешь?» «Я думаю, что в письме причина всей твоей лихорадки». Спокойно заметил это Дмитрий и, сложив руки на груди, прислонился спиной к стене. Он понял, что ему лучше молчать. Нужно дать товарищу выговориться. «Психолог!» — фыркнул Родион Романович и схватился за голову. «Сестра отдает себя на заклание какому-то прямодушному Петру Петровичу, только чтоб милый Родя мог начать свою карьеру. Что ж они из меня подлеца-то делают и сами того не понимают?» «Да знаешь ли ты, до да чего я в эти два дня!» Он не договорил, потому что в проеме двери, так и оставшейся неприкрытой, появилось новое лицо. Это был господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с осторожную и брюзгливую физиономией. Увидев, что все на него уставились, он слегка, с большим достоинством поклонился и вымолвил. «Лужин, Петр Петрович». Мне сказали, что в всей комнате проживает Родион Романович Раскольников. Но может быть я ошибся?